трудность ее условий. Изучая отношение русской правды к современному ей русскому праву, не следует забывать положение тогдашнего русского кодификатора. Он имел дело с неупорядоченной судебной практикой, в которой старые обычаи боролся с новыми юридическими понятиями и требованиями, и людские отношения являлись перед судом в сочетаниях не предусмотренных ни законом, судебной практикой, и судья поочередно переходил от недоумения к усмотрению, то есть к произволу и обратно. При таком состоянии правосудия многие нормы даже трудно было уловить и формулировать. Приведу один пример, чтобы пояснить дело. Главное внимание правды обращено на основные элементарные определения материального права, какие наиболее настойчиво спрашивались жизнью и ее господствующими интересами, на наказание и возмездие, княжие пени и частные вознаграждения за право В судебном процессе правды наиболее обстоятельно обработан порядок иска пропавшей или украденной вещи, особенно бежавшего или украденного холопа. Но в правде не находим прямых указаний, которые отвечали бы на вопрос очень важный для характеристики общественного порядка и правового сознания ее времени. Всегда ли преследование преступления вчинялось частным обвинением, или при отсутствии истца сама общественная власть брала на себя это дело? надобно предполагать последнее, потому что судебное обличение всякого правонарушения соединялось с пенией доходом в пользу судебной власти. Обратимся к памятникам современном правде или близким к ней по времени. В древнем повествовании о Киево-Печерских иноках, на которые я уже не раз ссылался, есть рассказ об ученике преподобного Феодосия иноке Григории. Воры собирались обокрасть его, но это им не удалось. Григорий задержал их, простил и отпустил. Городской властелин, узнав об этом, посадил воров в тюрьму. Григорий, жалея, что они из-за него страдали, заплатил за них городскому птиуну, а их отпустил. тати же отпусти! Не судья а Григорий. Это может значить только то, что Григорий отказался от частного взыскания за свою обиду, которое могло задержать воров в заключении, а судья, получив свою продажу, пению за покушение на татьбу, не имел причин их более задерживать. Из истории русской литературы вам известен любопытный памятник XII века, содержащий в себе вопросы Кирика и других духовных лиц с ответами на них новгородского епископа Нифонта и других иерархов. Между прочим, Кирик спрашивал, можно ли ставить в священнослужителей человека, совершившего кражу, и получил ответ, Если кража велика, а ее не уладят без огласки, а не уложит ее отай, но сильную прюса ставят перед князем и перед людьми, того человека не подобает ставить в дьяконы. Если же кража улажена без огласки, то можно ставить. Епископ не считал предосудительным и находил возможным, то есть обычным делом, предупредить тяжбу даже о большой татьбе мировой сделкой с ИСОМ в Тихомуг. Если принять еще во внимание, что по русской правде выигравшая страна, будь то истец или ответчик, платила судье «помощное» за содействие, то правосудие времен правды получает такой вид. Во всяком правонарушении сталкивались три страны – истец, ответчик и судья – Каждая страна была враждебна обеим остальным, но союз двух решал дело насчет третьей.